Судья. Читатели, наверное, помнят, что аббат Бузони остался вдвоем с Нолортье в комнате Валентины, и что старик и священник одни бодрствовали подлеумяши. Может быть, христианские увещания аббата, его проникновенное милосердие, его убедительные речи вернули старику мужество. После того, как священник поговорил с ним, в Нуартье вместо прежнего отчаяния появилось какое-то бесконечное смирение, странное спокойствие, немало удивлявшее тех, кто помнил его глубокую привязанность к Валентине. Вильфор не видел старика со дня смерти дочери. Весь дом был обновлен. Для королевского прокурора был нанят другой лакей, для Нуартье другой слуга. В услужение госпожа госпоже де Вильфор поступили две новые горничные. Все вокруг, вплоть до швейцара и кучера, были новые люди. Они словно стали между хозяевами этого проклятого дома и окончательно прервали и без того уже холодные отношения, существовавшие между ними. К тому же сессия суда открывалась через три дня, и Вельфор, запершись у себя в кабинете, лихорадочно и неутомимо подготовлял обвинение против убийцы Кадруса. Это дело, как и все, к чему имел отношение граф Монте-Кристо, наделало много шума в Париже. Улики не были бесспорны. Они сводились к нескольким словам, написанным умирающим каторжником, бывшим товарищем обвиняемого, которого он мог оговорить из ненависти или из мести. Уверенность была только в сердце королевского прокурора. Он пришел к внутреннему убеждению, что Бенедетто виновен, и надеялся, что эта трудная победа принесет ему радость удовлетворенного самолюбия, которая одна еще сколько-нибудь оживляла его оледеневшую душу. Следствие подходило к концу, благодаря неустанной работе Вильфора, который хотел этим процессом открыть предстоящую сессию. Ему приходилось уединяться более чем когда-либо, чтобы уклониться от бесчисленных просьб О билетах на заседание Кроме того, прошло еще так мало времени С тех пор, как бедную Валентину Опустили в могилу Скорбь в доме была еще так свежа Что никого не удивляло Если отец так сурово отдавался Исполнению долга, который помогал ему Забыть свое горе Один лишь раз На следующий день После того, как Бертуччо вторично Пришел к Бенедетте, чтобы назвать ему Имя его отца В воскресенье Вильфор увидел мельком старика-нуартье. Утомленный работой Вильфор вышел в сад и, мрачный, согбенный, под тяжестью неотступной думы, подобно торквинею, сбивающему палкой самые высокие маковые головки, сбивал своей тростью длинные увидающие стебли и шток росс возвышавшиеся вдоль аллей, словно призраки прекрасных цветов, благоухавших здесь летом. Уже несколько раз доходил он до конца сада, до памятных читателю ворот пустующего огорода, и возвращался тем же шагом все по той же аллее, как вдруг его глаза невольно обратились к дому, где шумно резвился его сын. И вот в одном из открытых окон он увидел Нортье, который велел подкатить свое кресло к этому окну, чтобы погреться в последних лучах еще теплого солнца. Айский свет заката! А озарил умирающие цветы в юнков и багряные листья дикого винограда, вьющегося по балкону. Взгляд старика был прикован к чему-то, чего Вильфор не мог разглядеть. Этот взгляд был полон такой иступленной ненависти. Горел таким нетерпением, что королевский прокурор, умевший схватывать все выражения этого лица, который он так хорошо знал, отошел в сторону, чтобы посмотреть, на кого направлен этот уничтожающий взгляд. Тогда он увидел под липами с почти уже обнаженными ветвями госпожу Давильфор, сидевшую с книгой в руках. Время от времени она прерывала чтение, чтобы улыбнуться сыну или бросить ему обратно резиновый мячик, который он упрямо кидал из гостиной в сад. Вильфор побледнел. Он знал, чего хочет старик. Вдруг взгляд Нуартье перенесся на сына, и Вильфору самому пришлось выдержать натиск этого огненного взора, который, переменив направление, говорил уже о другом, но столь же грозно. Госпожа де Вильфор, не ведая о перекрестном огне взглядов над ее головой, только что поймала мячик и знаками подзывала сына прийти за ним, а заодно и за поцелуем. Но Эдуард заставил себя долго упрашивать, потому что материнская ласка казалась ему, вероятно, недостаточной наградой за труды. Но, наконец, он уступил, выпрыгнул в окно прямо на клумбу гелиотропов и китайских астр и подбежал к госпоже де госпожа Девильфор. Госпожа Девильфор поцеловала его в лоб, и ребенок с мячиком в одной руке и пригоршней конфет в другой побежал обратно. Вильфор, повинуясь неодолимой силе, словно птица, завороженная взглядом змеи, направился к дому. По мере того, как он приближался, глаза Нуартье опускались, следя за ним, и огонь его зрачков словно жег самое сердце Вильфора. В этом взгляде он читал жестокий укор и беспощадную угрозу. И вот Нуартье медленно поднял глаза к небу, словно напоминая сыну о забытой клятве. — Знаю, сударь, — ответил Вильфор, — потерпите, потерпите еще один день, я помню свое обещание. Эти слова, видимо, успокоили, Нортье, и он отвел взгляд. Вильфор порывисто расстегнул душивший его ворот, провел дрожащей рукой по лбу и вернулся в свой кабинет. Ночь прошла, как обычно, все в доме спали, один Вильфор, как всегда, не ложился и работал до пяти часов утра, просматривая последние допросы, снятые накануне следователями, сопоставляя показания свидетелей и внося еще больше ясности в свой обвинительный акт, один из самых убедительных и блестящих, какие он когда-либо составлял. На утро, в понедельник, должно было состояться первое заседание сессии. Вильфор видел, как забрежило это утро бледное и зловещее. И в его голубоватом свете на бумаге залили строки, написанные красными чернилами. Королевский прокурор прилег на несколько минут. Лампа догорала. Он проснулся от ее потрескивания и заметил, что пальцы его стали влажными и красными, словно обогренными кровью. Он открыл окно. Длинная оранжевая полоса пересекала небо и словно разрезала пополам стройные тополя, выступавшие черными силуэтами на горизонте. Над заброшенным огородом по ту сторону ворот высоко взлетел жаворонок и залился звонкой утренней песней. На Вильфора пахнула утренней прохладой и мысли его прояснились. — День суда настал, — сказал он с усилием. Сегодня меч правосудия поразит всех виновных. Его взгляд невольно обратился к окну Нортье, к тому окну, где он накануне видел старика, шторы была опущена. И все же образ отца был для него так жив, что он обратился к этому темному окну, словно оно было отворено, и из него смотрел грозный старик. — Да, — прошептал он, — да, будь спокоен. Опустив голову, он несколько раз прошелся по кабинету, потом, не раздеваясь, бросился на диван, не столько, чтобы уснуть, сколько, чтобы дать отдых телу, окоченевшему от усталости и от бессонной ночи за письменным столом. Понемногу все в доме проснулись. Вильфор из своего кабинета слышал один за другим привычные звуки, из которых слагается повседневная жизнь — хлопанье дверей, дребезжание колокольчика. Госпожи Девильфор, зовущий горничную, первые возгласы Эдуарда, который пробудился радостный и веселый, как пробуждаются в его годы. Вильфор, в свою очередь, тоже позвонил. Новый камердинер вошел и подал газеты. Вместе с газетами он принес чашку шоколада. Что это? Спросил Вильфор. Шоколад? Я не просил. Кто это позаботился обо мне? Госпожа Девильфор. Она сказала, что вам надо подкрепиться, потому что сегодня слушается дело убийцы Бенадетта, и вы будете много говорить. И камердинер поставил на стол у дивана, как и остальные столы, заваленные бумагами, золоченую чашку. Затем он вышел. Вильфор мрачно посмотрел на чашку. Потом вдруг взял ее нервным движением и залпом выпил шоколад. Казалось, он надеялся, что этот напиток смертоносен и призывал смерть, чтобы избавиться от долга и исполнить, который для него было тяжелее, чем умереть. Затем он встал и принялся ходить по кабинету с улыбкой, которая ужаснула бы того, кто ее увидел. Шоколад оказался безвреден. Когда настал час завтрака, Вильфор не вышел к столу, Камердинер снова вошел в кабинет. Госпожа Де Вильфор велела напомнить, что пробило одиннадцать часов и что заседание назначено в двенадцать. Ну и что же? сказал Вильфор. И спрашивает, поедет ли она вместе с вами? Куда? В суд? Зачем? Ваша супруга говорит, что ей очень хочется присутствовать на этом заседании. Ах, ей этого хочется, сказал Вильфор зловещим тоном. Комердинер отступил на шаг. Если вы желаете ехать один, я так и передам, сказал он. Вильфор молчал, нервно царапая ногтями бледную щеку. Передайте, госпоже Девильфор, ответил он наконец, что я хочу с ней поговорить. И прошу ее подождать меня у себя, слушаю, сударь. А потом придете побрить меня. В сию минуту. Камерденер вышел, потом вернулся, побрил Вильфора и одел во все черное. Затем он доложил, госпожа де Вильфор сказала, что она вас ждет. Я иду. И Вильфорс с папками под мышкой, с шляпой в руке направился к комнатам жены. У двери он остановился и отер пот солба. Затем он открыл дверь. Госпожа де Вильфор сидела на атаманке, нетерпеливо перелистывая журналы и брошюры, которые Эдуард рвал на куски, даже не давая матери их дочитать. Она была готова к выезду. Руки были в перчатках, шляпа лежала на кресле. А вот и вы, сказала она естественным и спокойным голосом. Боже мой, да чего вы бледны? Вы опять работали всю ночь. Почему вы не пришли позавтракать с нами? Ну что же, берете вы меня с собой, или я поеду одна с Эдуардом? Госпожа де Вильфор, как мы видим, задала множество вопросов, но Вильфор стоял перед ней неподвижный, немой, как изваяние. — Эдуард, — сказал он, наконец, повелительно глядя на ребенка, — пойди, поиграй в гостиной, мне нужно поговорить с твоей матерью. Госпожа Девильфор вздрогнула. Холодная сдержанность мужа и его решительный тон испугали ее. Эдуард поднял голову, посмотрел на мать и, видя, что она не подтверждает приказы Вильфора, продолжал резать головы своим оловянным солдатиком. Эдуард! — крикнул Вильфор так резко, что мальчик вскочил. И слышишь, ступай. Ребенок, не привыкший к такому обращению, весь побледнел. Трудно было бы сказать, от злости или от страха. Отец подошел к нему, взял его за локоть и поцеловал в лоб. Иди, дитя мое, иди, сказал он. Эдвард вышел. Вильфорд подошел к двери и запер ее на задвижку. Боже мой! — сказала госпожа девильфор, стараясь прочесть мысли мужа. На губах ее появилось подобие улыбки, которая тотчас же застыла под бесстрастным взглядом Вильфора. — Боже мой, что случилось? — Сударыня, где вы храните яд, которым вы обычно пользуетесь? — отчетливо и без всяких предисловий произнес королевский прокурор. Госпожа Ада Вильфор вся затрепетала... Точнее, жавронок, над которым коршун суживает свои смертоносные круги. Хриплый, надтреснутый звук, ни крик и не вздох вырвался из груди, побледневшей до синевы госпожи Давильфор. Я вас не понимаю, тихо сказала она. Она хотела встать, но силы изменили ей, и она снова упала на подушки от таманки. Я вас спрашиваю, продолжал Вильфор спокойным голосом. «Где вы прячете яд, которым вы отравили моего тестя, маркиза де сен Неран, мою тещу, баруа и мою дочь Валентину?» «Что вы говорите, сударь?» — воскликнула госпожа Девильфор, ломая руки. «Ваше дело не спрашивать, но отвечать». «Мужу или судье?» — пролепетала госпожа Девильфор. «Судье, сударыня». Страшное зрелище Являла эта женщина Смертельно бледная, трепещущая С отчаянием в взоре О, сударь, прошептала она И это было все Вы мне не отвечаете, сударыня Воскликнул грозный обличитель Потом он добавил С улыбкой еще более ужасный, Чем его гнев Правда, вы и не отпираетесь Она сделала движение — Да вы не могли бы отрицать свою вину, — добавил Вильфор, простирая к ней руку. — Вы совершили все эти преступления с беспримерным коварством, которое, однако, могло обмануть только пристрастных к вам людей. Начиная со смерти маркиза де Сен-Меран, я уже знал, что в моем доме есть отравитель. Добриньи предупредил меня об этом. После смерти Барва, да простит меня Бог, мои подозрения пали на ангела. Даже когда нет явного преступления, подозрение всегда отлеет в моей душе. Но после смерти Валентины у меня уже не оставалось сомнений, сударыня, и не только у меня, но и у других. Таким образом, ваше преступление, известное теперь двоим, подозреваемое многими станет гласным. — И, как я вам уже сказал, сударыня, с вами говорит теперь не муж, а судья. Госпожа де Вильфор закрыла лицо руками. — Не верьте внешним признакам, умоляю вас, — прошептала она. — Неужели вы так малодушны? — воскликнул с презрением Вильфор. — Правда, я всегда замечал, что отравители малодушны. Ведь у вас хватило мужества видеть, как умирали два старика и невинная девушка, отравленные вами. — Сударь, неужели вы так малодушны? — продолжал Вильфорс с возрастающим жаром. — Ведь вы считали минуты четырех агоний. Вы осуществили ваш адский замысел. Вы готовили ваше гнусное зелье с таким изумительным искусством и уверенностью. Вы все так прекрасно рассчитали. Как же вы забыли о том, куда вас сможет привести разоблачение ваших преступлений? Этого не может быть. Вы, наверное, приберегли самый сладостный, самый быстрый самый верный яд, чтобы избегнуть заслуженной кары. Вы это сделали, я надеюсь. Госпожа Довильфор взломила руки и упала на колени. Я вижу, вы сознаетесь, сказал он. Признание, сделанное судьим. Признание, сделанное в последний миг, когда отрицать уже невозможно. Такое признание ни в какой мере не может смягчить кару. «Кара!» — воскликнула госпожа Давильфор. «Вы уже второй раз произносите это слово». «Конечно. Уж не потому ли, что вы четырежды виновны, думали вы избежать ее?» Уж не потому ли, что вы жена того, кто требует этой кары, думали вы, что она минует вас? Нет, сударыня, отравительницу, кто бы она ни была, ждет эшафот. Если только повторяю, отравительница не позаботилась приберечь для себя нескольких капель самого верного яда. Госпожа де Вильфор дико вскрикнула. И безобразный, всепоглощающий ужас Исказил ее черты. «Не бойтесь!» «Я не требую, чтобы вы взошли на эшафот, — Сказал королевский прокурор. «Я не хочу вашего позора. Он был бы и моим позором, напротив. Вы должны были понять из моих слов, Что вы не можете умереть на эшафоте». «Нет, я не поняла». «Что вы хотите сказать?» — еле слышно пролепетала несчастная. «Я хочу сказать, что жена королевского прокурора не хочет запятнать своей низостью безупречное имя и не обесчестит своего мужа и сына. Нет, о нет, этим вы совершите добрые дела, сударыня, я благодарен вам». «Благодарный? За что?» «За то, что вы сейчас сказали. Что я сказала?» Я не знаю и не помню. Боже мой! И она вскочила, страшная, растрепанная, с пеной на губах. Вы мне не ответили на вопрос, который я вам задал, когда вошел сюда. Где яд, которым вы обычно пользуетесь? Госпожа Девильфор судорожно стиснула руки. Нет, нет, вы этого не хотите! Вырвался из ее груди вопль. Я не хочу только одного, сударыня чтобы вы погибленные Шифоти слышите, — отвечал Вильфор, — жальтис. я хочу, чтобы правосудие свершилось. Мой долг на земле карать, — добавил он со сверкающим взглядом, — всякой другой женщине, будь она даже королева, я послал бы палача, но к вам я буду милосерден. Вам я говорю, сударыня, Ведь вы приберегли несколько капель вашего самого нежного, самого быстрого и самого верного яда. Пощадите. Оставьте мне жизнь. Она все-таки была малодушна, — сказал Вильфор. Вспомните я, ваша жена, вы отравительница, во имя неба, нет. Ради вашей было любви ко мне, нет, нет. Ради нашего ребенка, ради ребенка, оставьте мне жизнь, нет». — Нет, нет. Если я вам оставлю жизнь, вы, может быть, когда-нибудь убьете его. — Я! Я убью моего сына! — вскрикнула эта безумная мать, бросаясь к Вильфору. — Убить моего Эдуарда? Ха-ха-ха! И дикий демонический хохот, хохот помешанный огласил комнату и оборвался хриплым стоном. Госпожа Девильфор упала на колени. Вильфор подошел к ней. «Помните, сударыня, — сказал он, — что если к моему возвращению правосудие не свершится, я сам вас изобличу и сам арестую». Она слушала, задыхая, сраженная, уничтоженная. Казалось, одни глаза еще жили на этом лице. «Вы поняли?» — сказал Вильфор. Я иду в залу суда требовать смертной казни для убийцы. Если возвратясь, я застану вас живой. Вы проведете эту ночь в консьержи. Госпожа Адавильфор глубоко вздохнула и без сил опустилась на ковер. В королевском прокуроре, казалось, шевельнула жалость. Его взгляд смягчился, и слегка наклонив голову, он медленно произнес «Прощайте, сударыня». Это слово, как нож гильотины, обрушилось на госпожу Девильфор. Она потеряла сознание. Королевский прокурор вышел и, притворив дверь, дважды повернул. Ключ в замке.